Глава 57 Элеонора, Карделия и Уилл, по примеру Брэндона, забрались на чердак Тома Кристофа. Два десятка абсолютно нагих людей стояли друг подле друга и кричали в гневе и растерянности, стараясь хоть как-то прикрыться. Что это за безумие? недоумевал бледный Толстяк. «Мое платье! Моя юбка!» — истерически взвизгивала темноволосая женщина. «Весь мир может лицезреть меня в таком виде!» Толпа, в которой большинство составляли мужчины, говорила с самыми разнообразными акцентами. Некоторые, самые грубоватые на вид, подняли с пола оружие. «Мальчик, что здесь происходит?» — сердито заорал один мужчина, обращаясь к Брендану. Казалось, он был родом со островов, возможно, полинезийских, так как его восстановившаяся кожа была покрыта характерными витьеватыми татуировками, повторяющими этнический узор. В одной руке он крепко сжимал меч, а другой прикрывал себя. «Вы? Вы все воскресли из мертвых!» — отвечая, произнес Брендан. «Это место не похоже на рай!» — рассмеялся бледный толстяк, который совсем не беспокоился о своей ноготе и даже не думал прикрываться, потому что его громадное пузо скрывало за собой промежность. «Люди, такая дикость и гадость происходит на третьем кругу ада!» — заявила темноволосая дама. «Нет, вы все еще на земле!» — сказал Брэндон. «То есть не совсем на земле, но...» — Закрой свой рот! — грубо оборвал его татуированный мужчина. — Это какой-то колдовской трюк. Последнее, что я помню, это как капитан Сенгрей приковал меня к столу, прежде чем начать препарирование. — Со мной было то же самое! — воскликнула женщина. — И со мной! — сказал толстяк. — Хотя я лежал на полу, он сказал, что я слишком большой для стола. «Говорю же, эти четверо в сговоре с сен Мы перережем им горло от уха до уха, отомстив за жестокость капитана», повторил татуированный мужчина, потрясая мечом перед Брэндоном. «Тихо!» — раздался приказ Уилла. «Я капитан Уилл Дрейпер, а это трое моих доверенных помощников — Карделия, Брэндон и Элеонора». «А вот и власть!» — прошептала брату Карделия. «Ты слишком молод для того, чтобы быть капитаном», — заметил бледный толстяк. «Ага, капитанишка или кто?» — присоединился к нему татуированный мужчина. «Капитан Кристофа, судно, на котором вы находитесь», — ответил Уилл. Забрав у Брэнда на саблю, он решительно прошелся с оружием в руках. Память вас не обманывает, друзья мои. Все вы стали жертвами капитана Сенгрея и после смерти продолжали существовать в образе скелетов. Но корабль Кристов, судно в виде дома, волшебный, и на этом чердаке посредством утреннего солнечного света активизируется магия. Мы вернули вас к жизни в человеческом облике. Кроме того, мы свергли Сенгрея. И все, о чем мы вас теперь просим, это помочь нам захватить его корабль Морей. Услышав все это, люди переглянулись. Наконец татуированный спросил. «Постой-ка, мы были мертвы, и ты вернул нас к жизни?» «Правильно». «Ну, — обернулся он на остальных, — мы все готовы поддержать его?» «Долгой жизни капитану Дрейперу!» «Капитану Дрейперу! Ура!» — Не хотите одеться во что-нибудь? — спросил Брендон. Да, конечно же. О, разумеется. Долгой жизни капитану. — Сейчас принесу, — сказал Брендон, направляясь к дыре в полу. — В шкафу мамы и папы ее полно. Правда, одежда будет мокрая и просоленая. Ну, хоть что-то. Сделав неглубокий вдох, Брендон нырнул в воду и поплыл по затопленному коридору к большой спальне. В комнате родителей он пополнил запас воздуха, но здесь вода уже порядком затопила этаж и почти касалась потолка, поэтому вдох оказался не таким эффективным, как Брэндон рассчитывал. Несмотря на это, он быстро принялся вынимать из шкафа родительские вещи. Тем временем на чердаке, заметив брошенные пилотом свитки с заклинаниями, толстяк поднял с пола один и развернул. «Что это? Латынь?» «Отдай мне это!» — приказал Уилл, выхватывая пергамент. «Никому из вас не позволено прикасаться к свиткам. В них содержатся конфиденциальные приказы капитана». Уилл торопливо поднял все остальные свитки. Когда Брендон вернулся с кучей насквозь промокшей одежды, ожившие люди бросились напяливать на себя все подряд без разбора, лишь бы скорее закрыть свои ноги и тела отчего многие мужчины оказались одеты в блузки и юбки миссис Уолкер, а некоторые женщины надели на себя мешковатые спортивные ветровки и клечатые брюки для игры в гольф доктора Уолкера. «А может быть, здесь есть какая-нибудь еда?» — спросил толстяк, одетый в пижамные штаны доктора Уолкера и подаренную ему в шутку бермудскую футболку. «Есть кукуруза в консервах, если хочешь за ними сплавать», — сказал Брэндон. «На Кристофе нет свежей пригодной еды», — объяснил Уилл. «Но на море полно того, что можно съесть. Все, что нам нужно сделать, — это отобрать корабль у прежней команды сен Уилл вручил нож темноволосой женщине, на которой было две пары просторных штанов доктора Уолкера и его же рубашка от «Изот». «И что я с этим буду делать?» — недоуменно спросила она. «Убивать пиратов», — ответил Уилл. «Прошу прощения, но я жена торговца из Филадельфии. Я никогда в своей жизни не держала никакого кинжала и тем более никогда никого не убивала». «Но у тебя это неплохо получалось, пока ты была скелетом», — встрял Брендон. «Послушайте», — обратился к своей новой новоиспеченной команде Уилл, «вы все прошли долгий путь, чтобы оказаться здесь». «Некоторые из вас при жизни были купцами, некоторые моряками, а некоторые...» «Я был фармацевтом», — отозвался сухонький старик, надевший на себя одно из платьев миссис Волкер. «Именно, фармацевтом. Но теперь вы команда, моя команда, и вы должны быть сильными, храбрыми и быстрыми. Капитан Сен-Грей мертв» но его кровожадная шайка продолжает кутить. Разве вы не хотите отомстить тем, из-за кого вас выпотрошили?» В ответ раздались громогласные приветствия и крики «Да!» огласили чердак. «Тогда следуйте за мной!» — воскликнул Уилл, направляясь к окну. На полпути его остановила Корделия, которая прошептала «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Этот дом тонет», — ответил Уилл, — «либо мы захватим морей, либо нахлебаемся воды до смерти. Есть идеи получше?» Корделия попыталась придумать хоть одну, но ничего иного, кроме предложения Уилла, ей в голову не лезло. Она отступила, и пилот выбрался наружу через окно. За ним послушно последовала команда. Брэндон с Элеонорой решили выбраться последними, но остановились, заметив, что их старшая сестра едва не плачет. «Что не так, Делия?» — спросил Брэндон. «Похоже, Моррей станет нашим новым домом», — сказала Карделия. «Я буду скучать по этому месту». «Почему?» — снова спросил Брэндон. «Подумай только, через что нам пришлось пройти из-за этого дома. Дом Кристофа, отстой!» — Это правда, — согласилась Корделия, — но когда становилось по-настоящему трудно, дом Кристофа объединял всех. — Всех нас, — присоединилась к сестре маленькая Элеонора. — И когда мы здесь, — продолжила дрожащим голосом Корделия, — мы словно ближе к маме с папой. — Но мы сможем их увидеть, только если продолжим двигаться вперед, — сказал Брэндон. Все трое замолчали на какое-то время. Затем они взялись за руки и направились к окну. Навернувшиеся на глаза Корделии слезы тут же сдуло сильным порывом ветра, как только они выбрались наружу. Дети ощутили в воздухе морскую соленую свежесть. Уилл первым полез по веревке к морю, возглавляя команду как настоящий капитан и мужественно превозмогая боль в плече. Мужчины и женщины дожидались своей очереди, чтобы перебраться по веревке на судно к своим обидчикам. Теперь все они выглядели не так страшно и пугающе, как раньше, когда представляли собой просто кости, а от вида некоторых мужчин, одетых в откровенно женские наряды, можно было расхохотаться. Вдруг один из пиратов морея, увидев развернувшуюся на утреннем солнце картину, громко произнес с кормы, «Эй, а это, черт возьми, что такое?» Уилл постарался, чтобы его голос звучал жестко и решительно. «Я капитан Дрейпер, и я приказываю тебе сдаться. Я отправил сен прямо к чертям собачьим и тоже сделаю с тобой». «Ба, да ты просто маленький мальчик с кучкой смешно разодетых приспешников», ответил пират, нацеливая свой пистоль на Уилла. «Убил капитана Сенгрея? Правдоподобная история!» Пират наклонил пистоль, целясь прямо в голову Уилла, когда со свистом пронесшийся в воздухе нож воткнулся в его плечо. Закачавшись и потеряв равновесие, пират упал с корабля. Уилл оглянулся и заметил улыбающееся лицо татуированного человека, перебирающегося по веревке. Он мог быть одетым в синее платье, но все равно остался бы таким же смертельно опасным. На палубе появились остальные пираты. «Что они делают на веревке?» Безилл исчез. «Пристрелим их!» Вся команда Морая принялась угрожающе целиться. Темноволосая женщина, не выдержав напряжения перед стрельбой, отцепилась от веревки и с переходящим визг криком упала в воду. Пираты с большим любопытством понаблюдали за ней, дав тем самым передышку и возможность высказаться Уиллу. «Я капитан Уилл Дрейпер», — начал было он снова, — «Нет!» — прицеливаясь, сказал пират, который стоял позади всех остальных. «Ты — корм для рыб!» «Пожалуйста! Не надо! Вы не можете!» — закричали дети, стоя на крыше. Они были в ужасе от происходящего, прекрасно понимая, что без Уилла они едва ли смогут выжить в этом мире. И потом... Он стал им настоящим, преданным другом. Они не хотели даже думать о том, что его подстрелят, и его тело безжизненно упадет в воду, которая невозмутимо поглотит его. Стойте! прозвучал чей-то голос. На палубе моря стоял Транкибар, высоко подняв голову и сверкая своим единственным глазом. Опустите оружие, приказал он пиратам, пусть все они спустятся на борт корабля! Недовольно ворча и перешептываясь, пираты убрали пистоли. Закрывшие в ожидании смерти глаза Уилл посмотрел перед собой. Едва ли когда-нибудь он сможет признаться в том, что произошло с ним сегодня. — Сэр, кто вы такой? — спросил он. — Кому мы обязаны своей жизнью? — Мое имя Транкибар, сказал капитан. Первый помощник на этом судне. Раньше я служил капитану Сенгрейю, а теперь, как оказывается, служу вам.